Третий Путь на север Тем временем армия северян, собравшись силами, достигла Кахамарки, где Атау Альпа мог рассчитывать на гарнизон, оставленный в занятом не так давно городе. Со смешанным чувством изнуренные люди смотрели на зеленую долину и столбы пара, поднимавшиеся над термальными источниками, которыми славились эти места. Атау Альпа, как и его предки, любил купаться там в мирные времена вместе с отцом. Он рассчитывал, что отдохновительные процедуры укрепят дух и тела воинов перед опасным переходом через горную цепь, отделявшую их от кита, его столицы и дома. Но только если бы удалось оторваться от преследователей, а он по-прежнему чувствовал в затылок дыхание куска. Армия брата встала лагерем возле города. На склоне холма плотно теснились их белые шатры, как будто полотно покрывало местность. Клубы пара, исходящие из-под земли, придавали картине еще большую нереальность. А то у Альпа сошел с паланкиной и прикоснулся подошвами сандалий к центральной площади Кахомарки. Люди вокруг поили лошадей, снимали поклажу слам и готовились к ночлегу. Тревога вдруг комом подкатила к горлу. Он решил продолжить путь раньше, чем начнет светать. Утром разведчиков у обнаружили, что Кахомарка пуста. Армия северян, люди и животные уже начала восхождение, которому не видно было конца. Дорога сузилась. Пропасть казалась бездонной, воздух сделался ледяным. Вверху парили кондоры. Безучастные анды преграждали путь, но воинам северян эта тропа была хорошо знакома, пользовались они ею часто, и теперь, наконец, могли хоть немного оторваться. Они миновали золотые копи, ущелья, расселенные пихтовые леса. Миновали крепости, балансировавшие на скалистых отрогах, куда их водрузил строительный гений инков. Вершина хребта позади — Кита притягивал как магнит. Вернуться бы к себе, думали они, там безопасно. Нет бы вспомнить, сколько раз они расправлялись с народностями северных земель, Чиму, Карангами, но в первую очередь с каньяри, для которых Атауальпа был жестоким тираном, повелевшим их уничтожить. Примечание. Каньяри ⁇ народ Южной Америки, который подчинил инкам Тупак-Юпанки. Годы жизни 1441-1493. Отец Уайны Капака, дед Атауальпы. Конец примечания. Не он листер с лица земли огромный город Томибамбу, основанный его отцом, но ставший на сторону Уаскара. Для выживших возвращение палачей явилось даром солнца. Бог подарил им месть. Начались изматывавшие беглецов вылазки. Потери ослабевших китонцев свели на нет подкрепление из Кахамарки. К тому же, тратя силы на отражение нападений коньяре, они замедлились, и армия Куска в итоге их нагнала. Арьергард, которым командовал Кискис, почти полностью разметала кавалерия Тупако Альпы, брата Уаскара, а значит и Атауальпы. Альпы, только родился он в Куска. Когда, наконец, армия Атаву добралась до долины Кита, было уже поздно. Потери оказались слишком велики, а восстановление раньше, чем через несколько лун не стоило и мечтать, а времени не осталось. Тогда Атуальпа приказал своему лучшему полководцу, руменьяве каменный глаз, сжечь столицу и взобрался на самый высокий холм, сердце горы, как называли его китонцы, откуда потом мог смотреть на пожар. Взяв город, Уаскар попадет на пепелище. Ни одной слезы не пролил Атуальпа. Он продолжил путь на север за пределы империи. Остатки в армии углублялись в густые леса, где было полно ядовитых тварей. Он надеялся, что Оскар дальше не пойдет, но недооценил то ли упорство брата, то ли его ненависть. Кавалерия Тупакова Альпы наступала им на пятки. Вскоре прославленная армия чинчан Сую Северной империи превратилась в облезлого пса, снедаемого блохами. Примечание. Чинчан-Цую одна из четырех провинций империи инков, расположенной на севере. Конец примечания. Однако поверженный император все глубже уходил во влажные джунгли. После изнуряющей жары им пришлось ощутить на себе ледяные иглы анских вершин. Ни один воин из тех, кто остался в строю, не посмел возроптать. Но осведомители докладывали, что они начинают проклинать день, когда появились на свет, и желают, чтобы смерть свела за них счеты с жизнью. Выбирая одного за другим, смерть внимала их мольбам. Тем не менее, Кискису удалось выжить после нападения Тупака, Теперь он ехал верхом рядом с императорским паланкином, обеспечивая личную охрану правителя. Полководцы не покинули Атаву альпу они пошли бы за ним на край света. Как-то утром они уже было подумали, что их преследователи остановились, но вскоре во влажном воздухе разнеслись гулкие и отзвуки боевой песни. «Череп предателя чашей нам станет, зубы нанижем, и вот ожерелье, кости свирели, а кожа пойдет на барабан, и пляску начнем». Если и слышал это от Оу Альпа, то виду не подал. Царственное достоинство он не терял ни при каких обстоятельствах. Отступление стало напоминать странный сон. Им то и дело попадались убогие деревни, где жили ходившие на гишом люди, пугливые или наоборот любопытные. Некоторые поили и кормили пришельцев, другие встречали враждебно, но все их оружие составляли несколько луков до да копий с железными наконечниками, так что расправиться с ними удавалось в два счета. У них отбирали лошадей, забивали скот, брали все подряд. И так восполняли отсутствие складов. Но хуже всего было то, что не стало дорог. Десятки раз люди и скот заходили в болоты, забиловавшие насекомыми. Одного раба, а затем одного быка утащили крокодилы. Теперь двор кита, обреченный на неминуемое растерзание, если бы остался на месте, вела армия, добавлявшая пестроты и без того потрепанному длинному кортежу. Наконец они добрели до Северного перешейка, омываемого с Востока мифическим морем, о существовании которого упоминали лишь несколько древних легенд, несколько чудом вернувшихся экспедиций, дозбившихся сбившиеся с пути выходца из нескольких далеких племен. Оказалось, что это все же не миф, и некоторые, хоть и были безутешны, возгордились, почувствовав себя первооткрывателями. Другие, вспомнив древние предания о рыжей царице, дочери Грома, посланнице Солнца, почтительно воздели руки к небесам. А то Альпа же суеверию предаваться не стал. Он преодолел перешеек и, собрав последние силы, еще дальше отодвинул границу известного мира. Но затем остановился. На этот раз путь ему преградили неплохо вооруженные племена, а могучие воины, и доносившиеся с той стороны звуки не оставляли сомнений в воинственности их нрава, как и в непомерной любви к человеческим жертвоприношениям. Бесконечному отступлению все-таки настал конец. Сам Инка, его люди, жены, золото, скот и двор зашли в тупик, оказавшись теперь на длинном песчаном побережье. И это когда они оставили позади Анды, Болото, перешеек на краю света и так далеко поднялись на север, что никто из их предков о таком даже не мечтал: ни Уайна Копак, его отец, ни великий реформатор по Чакути, так что оставалось ждать появления у и рокового исхода, который в итоге им удалось лишь отдалить. Примечание. Чакути или Куси-Юпанке, годы жизни около 1391-1471. около Девятый верховный инка, правитель королевства Куска, значительно расширивший границы империи, прадед Атауальпа. Конец примечания. Но пока властитель в печали размышлял об обстоятельствах, в которых ему скоро придется перейти в подземный мир, полководец в явился просить об аудиенции. Происходящее к церемониям не располагало, да и сам Атава Альпа сошел с паланкины и стоял, обратив лицо к морю. Ароматы его не отличались обычной душистостью, волосы засалились, и он почти полдня не менял хитон, словом напрочь забыл о формальностях, подобающих его сана, и тревожился верно, что впоследствии тело его не будет бальзамировано. Тем не менее славный полководец предстал перед ним босым, преклонив голову и демонстрируя все положенные знаки смирения. Как-никак чело от Ау Альпы по-прежнему обхватывал императорский венец, с которого бахромой свисали красные кисти, а сверху красовался плюмаш из соколиных перьев, и для старого воина и его отца этого было достаточно. Сапа Инка, видишь ли ты те лодки на открытой воде? Не поднимая головы, он указал пальцем на мелкие точки в море, после чего хлопнул в ладоши, и два раба тотчас привели на веревки обнаженного человека, которого Руменьяве заставил встать на колени, Обхватил пленника ногами и положил руки ему на плечи. Этот попался нынче утром. Он говорит, что в нескольких днях пути по морю есть большие острова. Их жители приплывают сюда ловить рыбу и торговать. Добираются они в выдолбленных древесных стволах, которые называют каное. Судя по запасам плодов, которые мы у него забрали, земли там изобильны, только нас и ждут. А то Альпа был высок, но его полководец еще выше, на целую голову, даже когда склонялся перед ним. Положение всегда обязывает. Своим видом император не показал, как относится к предложению. С пренебрежением или с интересом. «У нас нет лодок», — просто произнес он. «Но есть лес», — ответил полководец. Стали готовиться к отплытию. Доблестный Кискис вновь возглавил войско. Теперь для охраны берега. Руменьяве привлек всех, у кого еще были свободны руки, чтобы рубить деревья, которые доставляли прямо на песок. Челкучима отвечал за подготовку судов. Людей размещали в вырубленных наспех каноэ. скот и сундуки с золотом грузили на плоты из древесных стволов, связанных между собой веревками и шерсти лам. Паруса вырезали из шатровых полотнищ. Знать, которая за всю жизнь ни разу даже воды себе не налила и не умела ни одеваться, ни умываться самостоятельно, кое-как помогала обтесывать, собирать и грузить небольшие суда. А воины Кискиса тем временем геройски отражали атаки отрядов Куска, и лязг оружия, крики, цокот копыт на лесной опушке сливались с шумом волн. Отплыли. Кискис последним покинул сушу под градом стрел и проклятий, оставив позади берег усеянный трупами, где носились последние лошади, которых не смогли взять на плоты. Несколько черепах, гнездившихся там же в песке, за все время битвы ни разу не шевельнулись».